ЦАРСКАЯ ВОЛЯ Просидев два часа на корточках под прилавком с посудой, Боб Гренджер почувствовал, что у него затекли ноги. Он шевельнулся, желая неприметно изменить позу, и увесистая клюшка для гольфа с грохотом скатилась на пол с его колен. «Сссс», – шепнула Джейнис, –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 Виновато сказал он и выдохнул весь воздух. Живот и ноги снова обозначились. «Сноровки не хватает. Проклятие!» «Чего тебе надо?» – спросила Джейнис, грозно выпрямившись во все свои полтора с небольшим метра. Э, «Чего надо? Э, сейчас соображу. Ах, да, вентилятор!» Он пересек зал и легко поднял с пола большой вентилятор. «Постой!» – крикнул Боб. Он подошел к гиганту, держа наготове клюшку для гольфа. Джейнис выглядывала из-за его спины. «Интересно, куда это ты с ним собрался?» «К царю Аллариану», – ответил гигант. «Он возжелал владеть вентилятором». «Ах, возжелал! Вот оно что!» – протянула Джейнис. «Ну-ка, поставь на место!» Она замахнулась дубинкой.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 — спросил он. «Да нет же!» — поморщился Фера. «Арабские приходят приходятся мне двоюродными братьями. Все демоны связаны между собой узами родства. Но я — Фера, из рода Фер. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, — почтительно обратился Боб к гостю, — для чего вам понадобился генератор, холодильник...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 «Даже джин волшебной лампы Аладдина был правительственным чиновником. Надо, видите ли, пройти специальные испытания...» «Не отвлекайся», — попросил Боб. «А, так вот, поклянитесь, что это останется между нами». «Я получил работу по знакомству». Гость вспыхнул от смущения, и щеки его стали оранжевыми. «Мой отец...» член Совета Преисподней, пустил в ход всё своё влияние. Меня назначили ферой царского кубка, обойдя 4000 фер с учёной степенью. Это большая честь, знаете ли». Все помолчали, и фера заговорил вновь. «Надо признаться, я не был как следует подготовлен», промолвил он печально. «Фера кубка...»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 то никогда уже не получу другого назначения. Имя мое будет предано забвению». И он исчез. Полчаса спустя Боб и Джейнис сидели в угловой кабинке кафе, работающего круглосуточно. Они пили черный кофе и в полголоса переговаривались. «Не верю ни единому слову!» – гречилась Джейнис,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 «Ну, ладно», — сказала она. «Ох, милый, что же нам делать?» «С магией? Надо бороться при помощи магии», — назидательно изрек Боб. «Завтра ночью он вернется. Уж тут-то мы подготовимся». «Я тоже так считаю», — поддержала его Джейнис. «Я знаю, где можно одолжить винчестер». Боб покачал головой.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 Весь день Боб провел в библиотеке, подбирая материал. Плодом его стараний были 25 листов с обеих сторон, покрытых неуклюжими каракулями. А все-таки жаль, что у нас нет Винчестера, сказала Джейнис, захватившая из секции металлических изделий шоферский Домкрат. В 23:45 появился Фера. Привет, заявил он.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 Продолжал Боб, ибо в его конспектах первой значилась Месопотамия. «Во имя обитателя пустынь Шамаша! Во имя Телаля и Энлиля!» «Ага, вот они!» – пробормотал Фера. «Отчего я вечно ввязываюсь в какие-то неприятности?» «Это электрическая модель? Не газовая?» «Камин, похоже, малость поддержанный!» «Призываю создателя лодок Рату!» Нараспев затянул Боб, переключаясь на Полинезию. «И покровителя травяных передников Хину!» И «Еще чего, поддержанный!» Обозлилась Джейнис, в душе которой деловые инстинкты взяли вверх. «Гарантия на год, безоговорочная!» «Взываю к небесному волку!» Перешел Боб к Китаю, когда Полинезия не подействовала. К волку, стерегущему врата верховного божества Шанди! Призываю бога грома Ликуна! Постойте, ведь это инфралучевая духовка, сказал Фера, как ни в чем не бывало. Ее от мне и надо. И еще ванну. У вас есть ванны? «Зову Вала, Буэра, Форкия, Мархоция, Астарту!» «Ванны здесь, не так ли?» Спросил у Джейнис, и та непроизвольно кивнула. «Возьму, пожалуй, самую большую. Царь довольно крупный мужчина». «Единорога, Фетира, Асмодея и Инкуба!» Закончил Боб. Фера покосился на него не без уважения. Боб гневно призвал персидского владыку света Армузда, а за ним божество амонов Малоха и божество древних филистимлян Дагона. «Больше я, наверное, не унесу», размышлял Фера вслух. Боб упомянул Дамбалу, потом взмолился аравийским богам,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 Немного добьешься, изгоняя демона, имя которого тебе неизвестно. Из какой же ты страны? спросил Боб, вытирая пот со лба. Э, -э нет! спохватился Фера. Зная страну, ты можешь отыскать против меня верное заклинание, а у меня и так хлопот полон рот. Послушай, вмешалась Джейнис, если царь так богат! «Отчего бы ему не расплатиться с нами?» «Царь никогда не платит за то, что может получить даром», ответил Фера, «поэтому он и богат». Боб и Джейнис пронзили его яростным взглядом, поняв, что свадьба уплывает в неопределенное будущее. «Завтра ночью увидимся». С этими словами Фера дружелюбно помахал рукой и исчез. «Ну и ну», – сказала Джейнис, когда Фера скрылся. «Что же теперь делать? У тебя есть еще какие-нибудь блестящие идеи?» «Решительно никаких», – ответил Боб, тяжело опускаясь на кровать. «Может, еще нажмем на магию?» – спросила Джейнис с легчайшей примесью иронии. «Ничего не выйдет», – отрезал Боб. «Ни в одной энциклопедии я не нашел слов».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 Пусть я не бог весть, какой мостак в заклинаниях, подытожила Джейнис, засучив рукава. Зато в технике я разбираюсь. Живо за работу. На следующие сутки Фера нанес им визит без четверти одиннадцать. На гости был все тот же белый свитер, но башмаки из оленей кожи он сменил на рожевато-коричневые макосины. «Нынче меня царь торопит, как никогда», — сказал он.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 Он выбрал стиральную машину. «Царица ждет!» И Фера скрылся. Боб предложил Джейнис сигаретку. Они уселись на кушетку и стали ждать. Через полчаса Фера появился вновь. «Что вы натворили?» – спросил он. «А что случилось?» – невинно откликнулась Джейнис. «Стиральная машина! Когда царица ее включила...» Оттуда вырвалось облако зловонного дыма, затем раздался какой-то чудной звук, и машина остановилась. «На нашем языке», – прокомментировала Джейнис, пустив кольцо дыма, – «это называется машинка с фокусом». «С фокусом?» с сюрпризом, с изъянцем, как и все остальное в нашем магазине». «Но вы же не имеете права», – воскликнул Фера. Это нечестно! Ты такой способный, ядовито ответила Джейнис. Валяй, чини! Я похвастал, смиренно промолвил Фера. Вообще-то, я гораздо сильнее в спорте. Джейнис улыбнулась и зевнула. До полноте, умолял Фера, нервно подрагивая крылышками. Очень жаль, но я ничем не могу помочь.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 Скажи, что если ему нужны эти товары, пусть платит пошлину демонам преисподней. Ему это придется не по нраву, с сомнением произнес Фера. Во всяком случае, попытайся, предложил Боб. Попытаюсь, сказал Фера и исчез. Как, по-твоему, сколько можно запросить? Нарушило молчание Джейнис. Да посчитай ему по стандартным розничным ценам. В конце концов, мы создавали магазин в расчете на честную торговлю. Мы ведь не собирались проводить дискриминацию. А все же хотел бы я знать, откуда он родом. Царь так богат, мечтательно проговорила Джейнис. По-моему, просто грех не. Постой! скричал Боб, это невозможно! Разве в 20 году до нашей эры мысли мы холодильники?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 «Ты хочешь сказать, что это невозможно?» «Да». «Именно это я все время и говорила», – торжествующе заметила Джейнис. «Да перестань», – обиделся Боб. «Надо было подумать обо всем раньше. Из какой бы страны этот Фера не приходил, она обязательно окажет влияние на будущее. Мы не вправе создавать парадокс». «Почему?» – спросила Джейнис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 примирительно сказал Фера. «Ничего не случится, я гарантирую». «Как знать? Ведь если бы ты привез стиральную машину в Древний Рим...» «К несчастью», — вставил Фера, «государство царя Лориана лишено будущего». «Не можешь ли ты разъяснить свою мысль?» «Запросто». Фера уселся в воздухе. «Через три года...» «Царь Алариан и его страна будут совершенно и безвозвратно стерты с лица земли силами природы. Не уцелеет ни один человек, не сохранится ни единого глиняного черепка». «Отлично!» – заключила Джейнис, поднеся Рубин к свету. «Нам бы лучше разгрузиться, пока он еще заключает сделки». «Тогда, пожалуй, другое дело» сказал Боб. «Их магазин был спасен. Пожениться они могли хоть завтра». «А что станет с тобой?» спросил он Феру. «Ну что ж, я недурно показал себя на этой работе», ответил Фера. «Скорее всего, попрошусь в заграничную командировку. Я слыхал, что перед арабским колдовством открываются необозримые перспективы».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 Феры – это демоны Атлантиды. С этими словами он исчез.